Нам жить так мало, но песни не конец. Почти документальная повесть. Глава 1. В 1991 году главная редакция музыкального радиовещания Гостелерадио СССР выдвинула Мартынова Евгения Григорьевича посмертно вместе с Дементьевым на соискание государственной премии СССР в области литературы и искусства. Как формулировалось за создание песен вошедших в золотой фонд отечественной песенной классики. Однако, в связи с тем, что процедура выдвижения формально была обставлена не в полном соответствии с существовавшими тогда положениями на сей счет, выдвинутые редакцией кандидатуры не были включены комитетом по премиям в список соискателей той высокой награды, ставшей по воле рока последней в истории СССР. В 1992 году неформальная инициативная группа российских деятелей культуры вместе с секретариатом Союза композиторов России выдвинули Мартынова Евгения Григорьевича посмертно на соискание государственной премии РСФСР 1992 года, тоже, разумеется, в области литературы и искусства. Это выдвижение оказалось довольно успешным. Несмотря на отрицательный конечный результат, который сложившийся тогда вокруг комиссии по госпремиям ситуации, думаю, был закономерен и просто неизбежен. Так случилось, что впервые побывав в штаб-квартире той правительственной комиссии, принеся семейные документальные материалы о брате для оформления стенда на выставке работ, за которые их авторы были выдвинуты на соискание премий, я тут же нашел в стане рядовых сотрудников столь серьезного заведения своих союзников почитателей творчества Евгения Мартынова. Как следствие, пара милых девушек охотно держала меня в курсе всех событий на протяжении года, пока дела соискателей продвигались по инстанциям. Да и Владислав Игоревич Казенин, председатель Союза композиторов России, будучи тогда уже не впервые для себя членом высокой премиальной комиссии и даже членом ее президиума, тоже делился со мной информацией о ходе дела. Таким образом, я невольно окунулся в скрытые закулисные игры и невидимые баталии, в которых участвовали, как, наверное, всегда участвуют целые кланы деятелей, и часто деятелей вовсе не искусство. за 10 премий, лимитированных в 1992 году для всей области литературы и искусства, дрались такие мамонты слоны и бизоны власти и авторитета, что среди них здравствующих воплоти бестелесному духу ловить было нечего. А умерших, или вернее сошедших с дистанции в правительственных сферах предпочитали публично вообще не говорить. Кто и каковы бы они ни были вместе со своими произведениями, в этом мире они уже не борцы. А за государственную премию нужно не только бороться, а драться, задействуя в драке все свои ресурсы и связи. Конечно, бывает все иначе. Достойно и объективно, и я ни в коей мере не хочу опорочить никого из многочисленных государственных лауреатов. Просто наша система везде остается нашей. такой каковы ее корни ибо каковы источники таковы и реки это истина общеизвестна. Ее и Женя любил повторять и тем не менее инициаторы выдвижения Евгения Гейговича Мартынова на госпремию не сдавались до последнего использовав все официальные средства в борьбе за признание творчества ушедшего из жизни коллеги достойным правительственного а не только народного признания Из переданных мне копий писем и документов, касающихся посмертного выдвижения брата на соискание государственных премий Российской Федерации 1992-1993 годов, я отобрал наиболее важные, повторю, из имеющихся у меня, и представлю их читателю в виде сокращенной хронологической ретроспективы «Хождение имени Евгения Мартынова по премиальным этапам. Январь 1992 года. В комитет по государственным премиям РСФСР. Дорогие товарищи! Деятели культуры России, выдвигают на соискание государственной премии РСФСР 1992 года Евгения Григорьевича Мартынова посмертно. Он безусловно достоин этого почетного звания за создание и исполнение песен получивших всенародное признание и ставших без преувеличения национальной песенной классикой. Такие широко известные песни, как Баллада о матери, Отчий дом, Письмо отца, Яблони в цвету, Лебединая верность, Начни сначала, Алёнушка, Я тебе весь мир подарю, «Натали», Марш воспоминания, Заклятие, Встреча друзей, Белая сирень и другие. Продолжают лучшие традиции народного и профессионального песенного творчества. Они с честью выдержали испытание временем и не поблекли, доказав свою истинность. Мы надеемся, что трагический и горький факт выдвижения на премию посмертно не станет препятствием для достойной оценки творчества талантливого русского композитора и певца, ибо его песни остаются живыми, остаются действующими и необходимыми. мы убеждены, что именно такими они останутся навсегда. С уважением Никита Богословский, Эдуард Калмановский, Аскар Фельдсмен, Евгений Крылатов, Андрей Дементьев, Римма Казакова, Иосиф Кобзон, Серафим Туликов, Геннадий Хазанов, Александра Пахмутова, Михаил Таривердиев, Евгений Птичкин, Павел Аеданицкий, Николай Добронравов Роберт Рождественский, Лев Лещенко, Юрий Саульский, Алексей Мажуков, Александр Серов, Арутюна Капян, Сергей Островой, Александра Стрельченко, Роман Леденёв, Людмила Зыкина, Николай Озеров, Валентина Толкунова, Николай Караченцев, Тихон Хренников. 9 июня 1992 года. Российская газета. Номер 131. 467 издание Верховного Совета Российской Федерации. Текст приводится в сокращённом виде и с авторскими комментариями в скобках. От комиссии правительства Российской Федерации по государственным премиям Российской Федерации в области литературы и искусства. Комиссия правительства Российской Федерации по государственным премиям Российской Федерации в области литературы и искусства Выносит на обсуждение список работ, поступивших на соискание государственных премий Российской Федерации 1992 года. В области литературы 9 выдвижений. В области литературоведения и искусствоведения 4 выдвижения, одно из них посмертное. В области архитектуры 5 коллективных выдвижений, один член коллектива выдвинут посмертно. В области декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна, шесть коллективных выдвижений соискателями премий в данной области литературы и искусства, значится создатели ювелирных изделий и коллекции меховой одежды, дизайнеры-проектировщики автомобилей, ВАС 2108, 2109, 21099, интегрированные системы оборудования для электронного офиса. медицинского реанимационного оборудования для вертолетной службы скорой помощи. В области изобразительного искусства пять выдвижений, одно из них посмертное. В области киноискусства два коллективных выдвижения. В области музыкального искусства Губайдулина, композитор. Концерт для скрипки с оркестром Офферториум представлен Союзом композиторов Москвы. Мартынов посмертно, автор и исполнитель Песни последних лет, представлены Союзом композиторов Российской Федерации. Пономаренко. композитор вокальный цикл Сыпь итальянка на стихи Есенина, представлен Краснодарской организацией Союза композиторов Российской Федерации. Сиров, Дирижер. Тематические программы, посвященные творчеству Чайковского. представленные исполкомом Волгоградского областного совета народных депутатов Волгоградским благотворительным обществом любителей классической музыки и друзей симфонического оркестра Симфония Щедрин, композитор. Хоровая музыка Поляскову «Запечатленный ангел, представлена Союзом композиторов Российской Федерации. В области театрального искусства три выдвижения, два из них коллективные. Комиссия обращается к творческим и общественным организациям, научным коллективам, учреждениям культуры, к широкой общественности, с просьбой сообщить свое мнение о соискателях государственных премий Российской Федерации, а также просит редакции газет и журналов, радио и телевидения совместно с выдвигающими организациями провести обсуждение работ до 15 ноября сего года. Материалы общественных обсуждений и отзывы направлять в комиссию по адресу. Письма в поддержку кандидатуры Мартынова Евгения Григорьевича. В адрес комиссии по госпремиям Российской Федерации пришел не один десяток официальных писем от различных организаций, в том числе от дирекции РГТРК Астанкина, Российских государственных концертных компаний Содружество, Союз Концерт и Госконцерт. Редакции журналов и газет Крестьянка, Юность, Крокодил, Вечерняя Москва здесь приводятся копии четырех писем. 31 августа 1992 года. Главная редакция музыкального радиовещания Российской государственной телерадиокомпании Останкино горячо поддерживает выдвижение композитора Мартынова Евгения Григорьевича посмертно. на соискание государственной премии Российской Федерации 1992 года в области литературы и искусства. Коллектив нашей редакции сам предпринимал попытку выдвинуть Мартынова на соискание государственной премии 1991 года, и теперь мы единодушно присоединяем свои голоса в поддержку инициативы Союза композиторов Российской Федерации. Верим, что решение комиссии по госпремиям России В области музыкального искусства будет объективным и потому, конечно же, положительным. В репертуаре музыкальных коллективов телерадиовещательной компании «Останкино» произведения Мартынова всегда занимали и занимают видное место. За два года, прошедшие со дня кончины композитора, поток писем в адрес нашей редакции с заявками на исполнение его всенародно любимых песен не уменьшается, а скорее наоборот. увеличивается. В качестве примера подобных писем радиослушателей прилагаем три письма из нашей радиопочты. Главный редактор, народный артист России, профессор Черкасов. 28 сентября 1992 года. Творческое производственное объединение фирма Мелодия. поддерживает выдвижение композиторов России, композитора и певца Евгения Григорьевича Мартынова посмертно на соискание государственной премии Российской Федерации 1992 года в области музыкального искусства. Песни Евгения Мартынова остаются с нами и сейчас. Еще очень долго будут звучать с грампластинок, телеэкранов и из радиоприёмников. Радуя сердца всех многочисленных поклонников его замечательного таланта. Главный редактор Вихолайнен. 30 сентября 1992 года. Редакция журнала Сельская молодежь» ходатайствует о присуждении композитору и исполнителю Евгению Григорьевичу Мартынову государственной премии Российской Федерации в области музыкального искусства посмертно. Наши читатели Преимущественно молодые люди российской деревни хорошо знали и знают, высоко ценили и ценят композиторское и исполнительское мастерство Мартынова. Подтверждением этому явились массовые и очень нередкие встречи Мартынова с сельскими жителями. Профессионально освоив городскую, столичную сцену, композитор не чурался выезда в глубинку. где не менее тонко понимают и воспринимают истинный талант. Думается, что многие произведения Мартынова это результат духовного слияния с родной природой, общения с соотечественниками, молодыми и ветеранами. Это как раз тот случай, когда музыка объединяет поколения людей. Мартынов много и плодотворно работал с начинающими авторами и исполнителями по форме на общественных началах, А по сути, с полной отдачей и деловой горячностью, выполняя роль музыкального редактора. А это значит кропотливая работа с читательской почтой, беседы, консультации, встречи, уроки. Можно сказать, что у Мартынова была своя творческая мастерская с открытым доступом, что очень важно способным молодым людям из провинции. Творчество Мартынова живо и свежо. Об этом говорят, например, Отклики с мест на публикации о нем. Более того, само наше время повышает ценность светлых помыслов гражданина своего отечества, которые талантливо пробуждал Евгений Григорьевич Мартынов, главный редактор Шевелев. 7 октября 1992 года. Журналисты радиостанции Юность телерадиокомпании Астанкина. Приветствует выдвижение Мартынова Евгения Григорьевича посмертно на соискание государственной премии Российской Федерации 1992 года в области музыкального искусства. Радиостудии Юность в этом году, октябрь 1992 года, исполняется 30 лет. 19 лет на ее волнах звучат песни Евгения Мартынова. Евгений был частым гостем Юности, участвовал в ее памятных программах, всегда был в составе выездных редакций Юности на стройки Сибири, Бама и Дальнего Востока. Евгения Мартынова сейчас нет с нами, но его творчеству были посвящены радиопрограммы Лебединая верность 1990 год, Письмо отца 1991 год. Яблони в цвету, май 1992 года. О песнях Евгения Мартынова шел разговор в прямом эфире с его братом, композитором Юрием Мартыновым. Эти 55 минут были настоящим признанием в любви к Евгению наших слушателей. До сих пор в адрес радиостудии Юность Идет множество писем с просьбой передать песни Евгения Мартынова: "Марина-роща", "Белая сирень", "Лебединая верность", "Баллада о матери" и другие. Интерес к творчеству замечательного русского композитора и певца друга юности не иссякает. Уверены, что песни Евгения Мартынова будут жить до тех пор, пока на земле существуют верность, любовь, И крепкая дружба. Его песни не подвластны времени, их не забудет Россия, как не забывается первая, настоящая любовь. Директор студии Павлов. Частное письмо Дементьева Олегу Максимовичу Попцову, в то время занимавшему пост председателя Российской государственной телерадиовещательной компании РТР. Это письмо являлось сопроводительным к официальному, приводимому ниже. Публикуется без уведомления о том корреспондентов. 9 декабря 1992 года. Дорогой Олег, извини, что в такое напряженное время обращаюсь к тебе с просьбой. Но за мертвых кто похлопочет, кроме друзей? Из письма ты узнаешь, в чем дело. Как член президиума комиссии по премиям России, поддержи, пожалуйста, кандидатуру Евгения Мартынова, ведь он ей-богу заслужил высокой награды. Недаром же и письмо в президиум подписали уважаемые мастера культуры. Всего тебе доброго в это нелегкое время. Твой Дементьев. 9 декабря 1992 года. Президиум комиссии правительства Российской Федерации по госпремиям Российской Федерации в области литературы и искусства. Уважаемые члены президиума. Инициативная группа деятелей российской культуры, выдвинувшая на соискание государственной премии России Мартынова Евгения Григорьевича посмертно, обращается к вам с просьбой и даже призывом поддержать выдвижение талантливейшего и ярчайшего представителя отечественного эстрадного искусства на соискание этой высокой награды Родины очень обидно, что такой самобытный, истинно русский талант не был по достоинству оценен при жизни, не получив никаких заслуженных званий, несмотря на свое всенародное признание и громаднейшую популярность как на родине, так и далеко за ее пределами. Пусть вас не смутит неординарность факта выдвижения на премию посмертно. Подобные случаи были, и они оправданы, если речь идет об истинных и значительных деятелях национальной культуры, и если судьба сулила им признание после смерти. Мы убеждены, что песенное творчество Мартынова достойно государственной премии России, и что никто из вас в этом не сомневается. Однако считаем также, что кандидатуру Мартынова вряд ли целесообразно рассматривать на конкурсной основе рядом с другими кандидатами на эту высокую награду, и по этическим соображениям, и из-за жанровой несопоставимости представленных комиссией произведений. Наверное, самым оптимальным было бы Решение найти возможность присуждения государственной премии России Мартынову посмертно вне конкурса, например, рекомендовав правительству Российской Федерации утвердить отдельную премию сверхлимитированного количества как исключение. Присуждение Мартынову государственной премии будет иметь и громадный нравственный смысл. Так как в нынешней обстановке временного падения нравов в нашем эстрадном искусстве высокая оценка правительством вдохновенного творчества замечательного артиста и композитора поможет молодым деятелям российской эстрады правильно ориентироваться в круговороте современных мод и течений, укажет им достойный пример верного служения искусству и отечеству. С уважением Дементьев, Пахмутова, Зыкина, Коршунов, Мордюкова, Добронравов, Кобзон, Соломин, Леденёв. 18 декабря 1992 года Президенту Российской Федерации Ельцину Борису Николаевичу. Многоуважаемый Борис Николаевич, вам, как и всем гражданам необъятной России, должно быть хорошо известно имя и творчество замечательного русского композитора и певца Евгения Мартынова, ушедшего от нас в расцвете силы таланта в 42 года, но оставившего неугасимый свет в эстрадном искусстве 70-х и 80-х годов. К сожалению, ему суждено было подобно «Лебедю» из его знаменитой песни Лебединая верность разбиться от твердь косности и черствости. сорившую в тогдашнем бюрократическом обществе, так и не получив официального высокого признания, несмотря на свою всенародную популярность. Евгений Мартынов, лауреат многих всесоюзных и международных конкурсов, в частности он обладатель Гран-при фестиваля Братиславская лира, лауреат Сопотского фестиваля эстрадной песни и конкурса Золотой Орфей в Болгарии. Большая группа деятелей российской культуры, Союз композиторов России, единодушно решили хотя бы теперь воздать должное лебедю отечественной эстрады, как называют артиста многочисленные поклонники его таланта, выдвинув Евгения Григорьевича посмертно на соискание государственной премии России 1992 года. Один только перечень известнейших лиц, подписавших выдвижение и обращение к членам комиссии по государственным премиям, является убедительным подтверждением того, что творчество Мартынова действительно достойно высокой награды Родины. В адрес комиссии Союза композиторов родных Евгения Григорьевича пришло множество писем из разных уголков страны от различных организаций и лиц. поддерживающих и одобряющих выдвижение популярнейшего артиста посмертно на соискание государственной премии России. На родине композитора его именем названа улица. Уже после его смерти вышли в свет три пластинки "Гигант" с песнями композитора в неподражаемом авторском исполнении. Телевидение и радио подготовили несколько объемных передач о его жизни и творчестве. И постоянно включают в свои программы съемки и записи артиста. Издательство Композитор в 1993 году планирует выпустить два тома полного собрания песен Евгения Мартынова. Все это свидетельствует о том, что творчество композитора остается живым и животворным, светлым и светнесущим, добрым и добротворящим. Но то ли авторитетной комиссии под председательством Бурбулиса все эти доводы показались к великому сожалению неубедительными, то ли решение данного вопроса для нее действительно трудно разрешимо, фамилия Мартынова в списке утвержденных на государственную премию 1992 года не значится. Именно поэтому многоуважаемый Борис Николаевич От имени всех поклонников творчества Евгения Мартынова мы обращаемся к вам за поддержкой нашей просьбы о присуждении Мартынову посмертно государственной премии России в области музыкального искусства. Он ей-богу заслужил ее. С глубочайшим почтением и уважением. Отец Георгий, настоятель Свято-Покровской церкви Андрей Дементьев, поэт, лауреат государственной премии России. Иосиф Кобзон, народный артист России, лауреат государственных премий. Тихон Хренников, композитор, народный артист России, лауреат государственных премий. Фуат Мансуров, дирижер, народный артист России, лауреат государственных премий. Юрий Саульский, композитор, народный артист России. Тамара Синявская, народная артистка России, лауреат государственных премий. Муслим Магомаев, народный артист России, лауреат государственных премий. Михаил Равровский, балетмейстер, народный артист России, лауреат государственных премий. Александр Серов. заслуженный артист России. Андрей Вознесенский, поэт, лауреат государственной премии России. Михаил Федотов, доктор юридических наук. профессор права. Премиальная эпопея 1992 года закончилась для имени Евгения Мартынова, как уже было сказано, неудачно. Хотя обнаружила среди членов правительственной культурной комиссии демократического образца, руководимой Бурбульсом и Полтораниным, сторонников положительного решения вопроса о Мартынове. В состав той комиссии Помимо общественно-политических фигур, входили и такие признанные авторитеты в области культуры, как Свиридов, Лихачев, Никулин, Ульянов, Михалков, Третьяков, Акуджава, Задорнов, Башмет, Минин, Петров, Задиратский. Некоторые, кстати, в комиссионной работе практически не участвовали. Другие, так называемые некоторые Без пытались противостоять крутой линии рыночного руководства комиссии, ориентировавшего ее членов на новые, несовковые, западные идеалы. Третьи действовали как подобает демократам, очень энергично и решительно. В частности, именно с их подачи комиссия приняла решение впредь не регистрировать соискателей с пометкой посмертно, дабы не попадать снова под такой общественно-культурный пресс, как в случае с выдвижением Мартынова.